Убийство Павла Капыша 26 июля 1999 года в Санкт-Петербурге было совершено, пожалуй, самое дерзкое и вместе с тем самое организованное из всех громких преступлений последних двух десятилетий в северной столице. На углу университетской набережной среди бела дня на глазах у многих очевидцев Был расстрелян кортеж крупнейшего в северо-западном регионе топливного бизнесмена, руководителя Балтийской финансово-промышленной группы БФПГ Павла Капыша. Его бронированный джип «Шевролеса Бурбан» с номером 0666 ОС-78 был расстрелян гранатометчиками. Напрасно Капыш не внял совету друзей, предупреждавших его о том, что не следует брать для джипа номер с числом зверя. «Ничего», — смеялся он в ответ, — «броня крепка, и танки наши быстры». Броня не защитила Капыша, у него не было ни одного шанса выжить. Говорят, что перед прямым попаданием кумулятивной гранаты не могут устоять даже танки. Армейские гранатометы были применены на улицах Петербурга впервые. Выпущенная из мухи первая граната разворотила заднюю дверь, а вторая влетела в машину и разорвалась внутри. Надо сказать, что киллеры проявили исключительную меткость. Единственной их жертвой стал Павел Капыш. Из семерых охранников легкое ранение получил лишь один. Из прохожих не пострадал никто. О высоком профессионализме преступников свидетельствовало и то обстоятельство, что, совершив убийство, они отступили вперед, а не назад. Перебежав проезжую часть, скрылись во дворе Академии художеств, где их ждала машина. Подобная тактика не свойственна обычным бандитам, но зато характерна для кадровых военных, прошедших диверсионную подготовку бойцов спецназа. «Называйте меня просто...» Император Павел Павел Григорьевич Капыш родился 18 марта 1956 года. В 78 восьмом он закончил ЛГУ, а затем аспирантуру Инженерно-экономического института. Кандидат экономических наук, он читал лекции по политэкономии в Финансово-экономическом институте. В 89-м начал заниматься коммерческой деятельностью, основав фирму «Экобалт». В 1994 году создал ЗАО «БФПГ», которое имело большое количество дочерних структур, расположенных в нескольких российских регионах. «БФПГ» занимались закупкой, переработкой и транспортировкой нефти и реализацией нефтепродуктов в 62 региона страны. Ей принадлежали более сотни АЗС на северо-западе России. Могущественная империя Капыша долгое время не имела конкурентов в своей зоне ответственности в сфере оптовой торговли производными черного золота. «Выйти на питерский рынок, минуя Капыша, нельзя», утверждал в свое время один из его бывших партнеров. О масштабе деятельности компании свидетельствует хотя бы тот факт, что подконтрольные Капышу фирмы обеспечивали заправку самолетов крупнейшим международным аэропорту «Шеннон». Кроме того, на определенном этапе БФПГ даже удалось получить под свой контроль несколько нефтяных месторождений. Многие были склонны считать Капыша гарантом стабильности на топливном рынке северо-западного региона, и, судя по всему, таковым считал себя и сам Павел Григорьевич. Обладая колоссальным авторитетом и практически неограниченными возможностями, Авторитарный и жесткий Капыш с самого начала своей коммерческой деятельности окружил себя резервистами и бывшими сотрудниками спецслужб. Поговаривали, что, будучи выходцем из военной семьи, Капыш подсознательно тяготел к бывшим офицерам и предпочитал брать именно их на работу в свою компанию. Это позволяло ему, не конфликтуя с криминалом, все же несколько дистанцироваться от него, Хотя люди из криминальной среды практически всегда находились в его окружении, и при необходимости он мог ими пользоваться, не попадая при этом в зависимость от них. Руководство внутри своей финансовой империи Капыш строил на принципах жесткой вертикали и безусловного подчинения. Говорят, что он всегда все знал и всегда все помнил. Не случайно приближенные называли его ПГ, а все остальные... Император. Изначально пресса пыталась привязать гибель капышек к бензиновому кризису, который разразился в Петербурге весной 1999 -го года. Однако в дальнейшем стало ясно, что ни сам кризис, ни его последствия не могли послужить поводом для столь жестокой расправы с крупнейшим нефтетрейдером. Поэтому в скором времени с подачи лиц, считавших себя знатоками расклада сил на рынке нефтепродуктов Петербурга, Погоду на котором, несмотря на множество операторов, определяли в ту пору три структуры – БФПГ, ПТК и Фаэтон. Зазвучали версии о причастности к убийству Капыша представителей одиозного тамбовского сообщества. В этом городе они отвечают за все. По незыблемой традиции любое громкое преступление в Петербурге с некоторых пор было принято связывать с тамбовскими. Не мудрено, что первой и главной версией убийства императора питерские сыщики сочли разборку, устроенную главарями Тамбовской группировки. Неудивительно, что Владимира Кумарина, превратившегося к тому времени из лидера Тамбовских в легальную персону и респектабельного бизнесмена, сразу же дернули на беседу в горпрокуратуру. Свою причастность к убийству Капыша он, естественно, категорически отрицал. А тот факт, что у Владимира Сергеевича имелся быстроходный катер, на котором, по версии следствия, могли скрыться преступники, и на котором в ночь перед убийством Барсуков катался по Неве, сам по себе ничего не доказывал. Капыш и Кумарин познакомились и сошлись в конце 80-х. Причем основанная Капышем компания «Экобалт» по свидетельству правоохранительных органов, изначально якобы входила в сферу влияния Тамбовских. Как и многие современные богатые и очень богатые люди, Капыш начинал с торговли компьютерами и оргтехникой, хотя, по некоторым сведениям, основной доход «Экобалту» приносило обналичивание денег. Причем знающие люди поговаривали, что фирма сумела прилично обогатиться, в первую очередь за счет невыполнения своих обязательств перед партнерами. На тот период Павел Капыш дважды задерживался оперативниками, в 92 году в связи с делом о фальшивых чеченских АВИЗО и в 93 по подозрению в организации взрывов Пушкина. В обоих случаях его освободили за недоказанностью, но в правоохранительных органах продолжали считать, что именно фальшивые АВИЗО помогли Капышу создать фундамент будущей топливной империи. В последний раз Капыша пытались посадить в 98 году. Целая бригада сотрудников Губопа МВД России в течение года собирала доказательства того, что коммерческие структуры, входящие в БФПГ, сумели обогатиться на несколько десятков миллионов долларов за счет бюджета Архангельской области, обеспечивая ее топливом вместо уплаты налогов в федеральный бюджет вовсе не в том количестве и не того качества, как это было обещано. В свое время в окружении Капыша входили Юра Всеволожский и его приятель Саша. Юра Всеволожский, Гамилко Юрий Васильевич, родился в городе Всеволожске Ленинградской области. Коммерческой деятельностью начал заниматься приблизительно с 1991 -го года, арендуя АЗС у фирм, контролируемых Павлом Капышем. В этих фирмах Гамилка и его приятель Александр Мардин – постигали азы нефтяного бизнеса и поначалу получали обычные зарплаты. В 1993 году зарегистрирована фирма Global с семью учредителями, в числе которых были Павел Капыш, Виталий Рюзин, Алексей Моднев, Юрий Гамилка, Александр Мардин. В том же году Юрий Гомилко, которого стали называть Юрой Всеволожским, попал в поле зрения правоохранительных органов. В 1998 году на свет появилась холдинговая компания «Рось», впоследствии более известная по названию дочерней топливной компании «Русланд», учрежденная Гамилко, Мардином и «Валерием Ледовских». В дальнейшем он вышел из состава учредителей. 14 декабря 2001 года гамилка был арестован. Ему предъявили обвинение по статье 163, часть 3 УК РФ, вымогательство в крупном размере, совершенной организованной преступной группой с применением насилия. Позднее были арестованы предполагаемые подельники гамилка и, соответственно, ему стали вменять организацию преступного сообщества. Злые языки утверждали, что сидеть Юрию Васильевичу ровно столько, сколько он будет продолжать считать себя владельцем сети автозаправок. Но все оказалось не столь страшно. Следствие не смогло предоставить суду убедительных доказательств виновности подсудимых, и дело фактически развалилось на отдельные эпизоды и завершилось одним большим пшиком. В частности, в отношении Юрия Гамилка суд вообще прекратил уголовное преследование по всем статьям обвинения. Юра Всеволожский и его приятель Саша выполняли у Капыша мелкие поручения – и, получая в фирмах Капыша зарплату, являлись связующим звеном между его бизнесом и лидером Тамбовских Мишей Хохлом, что за черт, опять Глущенко, который, по слухам, и был настоящей крышей империи Капыша. Вместе с тем говорят, что Павел Григорьевич, которого отличал жесткий и не всегда корректный стиль ведения бизнеса, платил ему неохотно. Однажды он даже пытался не заплатить вовсе – И Хохол лично приезжал к Капышу решать вопрос. Капыш якобы тогда предложил ему всего пять тысяч долларов, которые Хохол порекомендовал императору засунуть себе в одно место. С Кумарином барсуковым Капыша связывали весьма уважительные отношения. Но из этого вовсе не следует, что между ним и Тамбовскими наблюдалось полное взаимопонимание. Кумарин много раз предлагал превратить крышные взаимоотношения в легальный совместный бизнес. Но Капыш не допускал его полноценного вхождения в свою империю. Он предпочитал отстегивать долю малую Глущенко и прокручивать в своих фирмах деньги Тамбовских. В 1996 году между Кумарином и Капышем имел место конфликт, в ходе которого Павел Григорьевич предъявил лично Кумарину претензию в миллион долларов а по факту мошенничества Тамбовских даже возбуждалось уголовное дело. Последнее, впрочем, довольно быстро прекратили в связи с отсутствием состава преступления. Понятно, что Кумарин претензию не признал, заявив, что и сам не понимает, каким образом столь странно получилось, что топливо, закачанное в его нефтехранилище Капышем, благополучно исчезло. Однако же, как мне кажется... Попытки связать этот трехлетней давности конфликт с убийством главы БФПГ, скорее всего, безосновательно. Тем более, что Капыш на Кумарина за тот миллион долларов зла не держал. Известно, что милые бронятся, только тешится. Хотя и нельзя утверждать, что исчезновение мощной фигуры императора было объективно невыгодно Тамбовским. В любом случае, явное усиление позиций Капыша вызывало серьезное недовольство со стороны его конкурентов. По данным оперативников, Павел Григорьевич, на которого готовились два неосуществленных покушения, знал, что его хотят убить, и несколько раз обращался с просьбой о защите в милицию, а затем и к Косте Могиле. По другим сведениям, это сам Константин Яковлев выходил на Капыша в ту пору, когда он принял решение попытаться вклиниться в нефтяной бизнес. Они провели переговоры о партнерстве, которые, по слухам, прошли в принципе успешно. Павел Григорьевич, предпочитавший не ссориться с таким человеком, как Константин Яковлев, предложил создать совместную коммерческую структуру. Что, собственно, и было сделано. Вот только дальше этого дела не пошло. Война за черное золото империи. И все же, еще раз повторюсь, Более чем сомнительно, что к убийству Павла Капыша причастны именно Тамбовские. На мой взгляд, столь глобальные потрясения на местном топливном рынке были невыгодны ни одному из его игроков, а это убийство лишь добавило Петербургу славы криминальной столицы. Словом, очень похоже, что музыку заказывали где-то на стороне. Скорее всего, корни этого преступления следует искать в деятельности БФПГ – в сферу интересов которой входил весь северо-западный регион от Мурманска до Твери, а также в ее невыполненных обязательствах. Также за убийством Капыша могли стоять структуры, желающие получить позиции на топливном рынке северо-запада. Зачистка территории могла проходить под некоего стороннего игрока. Другая возможная, но менее вероятная версия связана с грядущими избирательными кампаниями. Капыш, имевший тесные связи в Смольном и правительстве Ленобласти, мог стать неугодным в качестве финансовой базы для некоторых политических игроков. Петербургские бизнесмены, имеющие отношение к торговле нефтепродуктами, активно обсуждали возможное причастие к убийству Капыша руководителей нефтяной компании «Лукойл». Действительно, примеров конфронтации Капыша с Лукойлом в последние месяцы перед убийством было довольно много. Взять, к примеру, хотя бы тот факт, что практически все попытки Лукойла пробиться на топливный рынок северо-западного региона в той или иной степени наталкивались на интересы коммерческих структур, контролируемых Капышем. По некоторым сведениям, в мае 1999-го Олег Пиров и Капыш все-таки договорились о сотрудничестве – но в июне в их отношениях произошло что-то не то, после чего глава БФПГ переработал на заводе лукойловскую нефть, но не отдал хозяевам полученные в результате этой переработки нефтепродукты. Впрочем, это, конечно, еще не повод подозревать руководителей Лукойла в организации заказного убийства. Хотя слухи о том, что заказ на Капыша поступил от клана Мирилашвили на тот период представлявшего интересы Лукойла – на территории северо-западного региона, муссировались в городе довольно долго. Не секрет, что, пытаясь выйти на топливный рынок Петербурга, представители Лукойла заручились поддержкой Михаила Мирилашвили, который по степени влиятельности в городе как минимум соответствовал уровню Владимира Барсукова или Константина Яковлева. Вот только у Яковлева не было серьезных завязок в «нефтянке», А Барсуков всегда отстаивал интересы местных, читай своих, топливных компаний, и всячески сопротивлялся проникновению на эту поляну чужаков. Некоторое время Мирилашвили даже входил в совет директоров регионального подразделения Лукойла. Однако после его ареста руководство компании поспешило откреститься от ставшего неудобным партнера. С другой стороны, доподлинно известно, что угрожать Капышу стали еще летом 98 -го года. И, кстати сказать, именно в том году БФПГ расторгла договор франчайзинга с ЮКОСом, заключенный в девяносто году. Согласно этому договору, пять балл-трейдовских АЗС работали под флагом ЮКОСа. В общем, что тут говорить, обстановка в российском топливном бизнесе всегда отличалась особой взрывоопасностью. Руководство БФПГ объявило премию в миллион долларов, которая достанется тому, кто предоставит информацию о заказчиках и исполнителях убийства и поможет найти преступника. Однако даже вечно нищая милиция, которой эти деньги не помешали бы, занималась этим делом без особого рвения. В последнее время от официальных заявлений на эту тему представители силовых структур, как правило, отказывались – и, похоже, не столько из-за тайны следствия, на которую они так любят ссылаться, сколько из-за отсутствия в этом следствии реального прогресса. Так что БФПГ осталась при своих. Уже в конце 99 -го года появились первые слухи о том, что новым владельцем БФПГ стал Константин Яковлев. Кстати сказать, Костя Могила присутствовал на отпевании капыша в храме, держался за гроб и всячески подчеркивал свое доброе отношение к покойному магнату. А вскоре после похорон он появился в кабинете Виталия Рюзина, возглавившего БФПГ. Насколько нам известно, Константин Корольевич в достаточно жесткой форме предложил Рюзину заменить всю службу безопасности фирмы своими людьми, а также чтобы он, Кости Могила, стал первым лицом БФПГ. Другими словами, речь шла о пресловутой крыше. Виталий Рюзин просил Яковлева подождать, не решаясь ни согласиться, ни отказать. Потом было еще несколько встреч с таким же результатом. Удалось ли Рюзину не попасть под контроль кости могилы, или он все-таки сломался, подлинно неизвестно, а их лично уже не спросишь. В мае 2003 года Яковлев был убит, а двумя годами ранее скоропостижно и при весьма загадочных обстоятельствах скончался Виталий Рюзин. Мнения о том, как Рюзин руководил компанией, расходятся. Одни считают, что он сумел в трудный период не только сохранить БФПГ, но и упрочить ее положение на рынке. По другой версии, Рюзин, в отличие от Капыша, не обладал авторитетом в криминальных кругах, И потому реальную власть в БФПГ захватили некие теневые хозяева. А Рюзин являлся руководителем лишь номинально. Эти самые теневые хозяева якобы растранжирили потенциал БФПГ практически по всем направлениям, за исключением розничной торговли нефтепродуктами, которой занимался Балттрейд. Последний, кстати, после смерти Рюзина едва не достался ПТК. После смерти Рюзина борьба за наследство Капыша разгорелась с небывалой силой. Эта борьба шла по двум фронтам. На первом склеснулись многочисленные родственники и наследники Павла Григорьевича и Виталия Вячеславовича, которые никак не могли поделить причитающееся им движимое и недвижимое. На другом фронте шла война за Бал-трейд единственный ценный алмаз в изрядно поржавевшей короне БФПГ. Война эта изначально развернулась между менеджментом БФПГ во главе с Сергеем Сорокиным и Еленой Шатиловой и формальным владельцем контрольного пакета, бывшим начальником юридического управления БФПГ Сергеем Ивановым. Пока стороны атаковали друг друга с помощью судебных исков, Балтрейд лишился части своей сбытовой сети, а затем была создана фирма «Клон» с одноименным названием. Осенью 2001 года руководящие позиции в Балттрейде заняли представители компании «Альфа-Нева» коммерческой структуры ветеранов спецназа во главе с вернувшимся в БФПГ Алексеем Модневым и Сергеем Кузнецовым. Гендиректором остался Сергей Сорокин, однако первым лицом в компании считался именно Моднев. Однако конфликт все равно был далек от разрешения – Слишком ушлакомым куском оказалась балдтрейдовская сеть с более чем тремя десятками АЗС. И вот уже вскоре по городу поползли слухи, что в схватку за бал-трейд вступили новые игроки, за спинами которых маячил некоторое время неназываемый нефтяной гигант. Впоследствии выяснилось, что слухи имели под собой реальную основу. Сеть из 36 АЗС у Балттрейда выкупил «Лукойл». А вот все прочие слухи, связанные с убийством Павла Капыша, продолжают проходить исключительно по разряду слухов. Дело о расстреле Капыша из гранатомета до настоящего времени не раскрыто. По скриптум. В марте 2012 года Главное следственное управление СКРФ по Петербургу объединило в одно производство три уголовных дела, возбужденных по фактам нескольких резонансных питерских убийств включая убийство Павла Капыша. Главным подозреваемым в получившемся в результате объединения уголовного дела, в котором фигурируют пять трупов, стал... Хм... Догадайтесь, кто, уважаемые слушатели?»